Глава вторая. Чужая жизнь – тайна. Это давно сказано. Мы ничего ни о ком толком не знаем. Из малого числа известных нам о человеке важных фактов, для ясного понимания которых нужно было бы знать огромное количество число фактов, не столь важных и поэтому неизвестных, биограф создает более или менее вероятную схему и старательно укладывает в нее жизнь своего героя. Первый период, второй период, третий период. Жизнь Климонсо было бы нетрудно разбить по графам, и схема получилась бы соблазнительная. Он в конце жизни старательно разрушал то, чему служил в ее начале. На самом деле все это было, вероятно, много сложнее. Он родился в 1841 году в Андейской деревушке. Ребенком он видел революцию 1848 года, а в детстве был окружён людьми, которые помнили Великую революцию. Отец Клемонсо воспитывал детей чуть только не в традициях 1793 года. Люди они были не бедные. Их семья владела настоящим замком, во Франции всякий деревенский двухэтажный дом, замок. Имела герб и даже некоторые права на титул, Но ни гербом, ни титулом они никогда не пользовались, относясь к дворянству весьма иронически. Жорж Клемансо учился. Довольно плохо. В Нандском лицее. Затем довольно хорошо. В Париже медицинском факультете, который окончил в 1862 году. Веяния той эпохи достаточно известны. Французские 60-е годы очень напоминали наши. Жизнь молодежи всегда и везде определялась поветриями. У нас поветрие прежде всего несло к революции, теперь несет в другую сторону. Пройдет время и возвратится ветер на круги своя. Из французского философско-политического инкубатора Второй империи вылупливались задорные юноши, позитивисты, материалисты, республиканцы, энтузиасты. Таким юношей, думаю, очаровательным был в 1860 году Жорж Климансо. Сохранилось несколько прелестных его статей того времени. Так он горячо бронил альфонса Даде за то, что писатель, лишь начинавший тогда свою блестящую карьеру, в недостаточно привлекательном свете изображал жизнь и людей. Писал Климансо в крошечных и сердитых журналах «Латинского квартала» из тех, что в первом номере – с грозным программным манифестом объявляют себя еженедельными, во втором становятся ежемесячными, в третьем – неопределенно периодическими, а до четвертого обыкновенно не доживают. Журналы эти платят сотрудникам преимущественно почетом и славой. В них всегда есть в изобилии отделы, подотделы, редакторы, заведующие. Мне попадалось указание, что в одном из таких журналов начала 60-х годов Политическим отделом ведал Жорж Клемансо, литературным Эмиль Золя, художественным Сезан. Это слишком эффектно для того, чтобы быть правдой. В Национальной библиотеке я такого журнала не нашел. В пору Второй империи молодые люди с душой чрезмерно открытой добру и правде часто попадали в тюрьму. Старинная Мазасская тюрьма уже давно не гостеприимно открыла двери перед юным редактором. Его отвезли туда в неудобном полицейском экипаже, в котором вследствие тесноты он должен был занять место на коленях у мясника-убийцы. В тюрьме, согласно регламенту, ему предложили выкупаться в общей ванне с уголовными преступниками, в воде темно-кофейного цвета, а так как он на это не соглашался, то его посадили туда насильно. Все остальное было в том же роде, и симпатии Климансо ко Второй империи после его выхода из тюрьмы не увеличились. В ту пору он познакомился с Бланки, отбывавшим также наказание по одному из своих бесчисленных дел. Знаменитый заговорщик предложил молодому человеку организовать подпольную типографию. Предложение было принято с восторгом. Типографию создали, но заведовал ею Климансо недолго. Вести борьбу с правительством посредством агитации и пропаганды – это был для горячего юноши слишком скучный и медленный путь. Он представил Бланке другой план, гораздо более решительный. Климансо и его сверстник Шерер Киснер предлагали похитить в Тюллерийском дворце Наполеона III. В романах Дюма такие предприятия часто удаются и приводят к самым благоприятным результатам. Что предполагалось сделать с похищенным императором, остается невыясненным. Бланки, имевший некоторый опыт в технике заговоров, раскритиковал план своего ученика. Наполеон похищен не был. Клемансо обиделся и отошел от революционной деятельности. Он вдобавок окончил курс в университете и защитил докторскую диссертацию на тему о самозарождении, бывшую тогда в большой моде и в России. Посвящать себя науке Климонсо, однако, не собирался, и делать ему во Франции было нечего. Он отправился в Англию учиться мудрости у Джона Стюарта Милля. Затем переехал в Соединенные Штаты, с тем, чтобы изучить на месте законы демократии. Время для изучения законов демократии было не вполне удачное. В Штатах шла отчаянная гражданская война. Клемансо еще застал первобытную, почти куперовскую Америку. Во время Версальской конференции он говорил, что знает Соединенные Штаты гораздо лучше, чем Вильсон, кабинетный ученый и кабинетный политик. В Америке климансон прожил несколько лет, женился на американке и с молодой женой вернулся во Францию как раз к седанской катастрофе. 4 сентября 1870 года он взял штурмом нынешнюю палату депутатов. Штурм был некровопролитный и свелся к кулачному бою со Швейцаром, сторонником империи. Все сошло благополучно. Швейцар принял республиканскую платформу, сохранил должности в течение всей жизни – подавая пальто Климонсо, рассыпался в извинениях по случаю своей неучтивости в день 4 сентября. Сам же климансо с установлением республиканского правительства был назначен мэром 18-го Парижского округа. На этом посту его застало восстание коммуны.